Глава тридцатая Отец постоял несколько секунд молча, а потом, глянув на меня то ли с тоской, то ли с жалостью, откашлялся и сказал, «Гумагу я в канцелярию оформлю, но на одном условии». Он смотрел мне прямо в глаза. «На каком?» — сухими губами прошептала я и подошла ближе к ограде. В воскресенье будет тебя забирать мой человек и привозить к нам на обед. Должна ты брата своего знать. Он говорил это так, словно точно был уверен, что я не откажусь. — Я подумаю? — спросила я. — Думай, я жду. Минут десять у тебя есть. Он отвернулся и с опущенной головой пошел к коляске. — Девка, соглашайся! — голос Никифора напугал меня сначала но когда зашла за угол и внимательно на него посмотрела, поняла, что он серьезен. Ездить в их новый дом к предателю? сквозь зубы процедила я. Когда меня в карету садилась, этот ваш Федор к ней подошел, сказал, что ногами дойдет, а потом спросил, чего делать дальше. Так она ему так и сказала: ничего, мол, есть у нее управа и на тебя и на барина нашего. Если у тебя гумага будет с разрешением родителя, никто тебя отсюда не сверзнет. Если не будет, так монахи не через вред барину тебя цель выколупает. Я постояла не больше минуты, одним глазом наблюдая за коляской, в которой отец забрал у любовницы ребенка и с обожанием смотрел куда-то в этот объемный кулек. Ему плевать было на правила, на приличие и на все остальное. Я видела в нем любовь к этим двум для меня новым. Незнакомым, как и он людям. Отец! крикнула я и пошла к воротам, я согласна на твои условия. Только по воскресеньям и только тайком. Вот тому и быть, Еленушка, тому и быть! Он скоро соскочил с коляски и подошел к воротам. Мы стояли так близко друг к другу, что я видел его расширившиеся от радости зрачки. Когда сделаешь разрешение. Мне даже стало немного стыдно за свое меркантильное отношение к нему, но он ни капельки не поменялся в лице. «Сейчас поеду и сделаю. Сторожу отдам. Доверяешь ему?» Степан махнул головой в сторону каморы. «Да, доверяю. Спасибо тебе». Я сглотнула комок, собравшийся в горле. «В воскресенье к десяти будут за тобой приезжать. На обед только пару-тройку часов со мной побудешь и делай, что знаешь». Грудь его радостно вздымалась, и, казалось, более счастливого человека сложно найти, где бы то ни было. «Хорошо», — я выжила улыбку и отошла. Дождалась, когда они уедут, и вдруг, поняв, что внутри что-то обрывается, я становлюсь легкой, почти невесомой, прижалась к стене. «Плохо тебе, девка!» — Никифор моментально подхватил меня и подвел к своему месту постоянной дислокации, чурочки у входа в его сторожку. Усадил меня на нее и побежал внутрь за водой. То ли Елена во мне протилась и горевала, то ли вчерашний мой променад в сырой одежде сказывался. Ощущение какой-то потери без полного понимания происходящего выводили из себя. Я выпила полную кружку воды и, посидев так, еще немного пошла в дом. Работы было много, потому что Варвара и правда с этого дня выгнала пару служанок. Хотела она показать мои способности барину, или же, правда, они были балластом в этой, без того, бедной усадьбе, я так и не узнаю. Задавать лишних вопросов я не планировала. Софья с очередной парой подруг заявилась этим же вечером. У меня были совсем другие планы, да только решить что-то с дверью в кухню я так и не успела. Прикусив губу, раздумывала, отказаться от необходимости сейчас денег или нет. «Колю хочешь, веди». Сторож тоже понимал суть наживы и передал мне право решать. С Соней на этот раз были девушки повзрослее. Откуда она их брала, я даже представить себе не могла. Но надеялась, что этот ручеёк материальной поддержки какое-то время не иссякнет. «Идёмте», — согласилась я, и, получив положенное, мы пошли всё той же дорогой под мой рассказ о Кыце, имя которого я намеренно произносила так, как все здесь. И эти оказались куда бесстрашнее, и когда мы, сделав второй поворот, начали приближаться к тем самым ящикам, я уже молила эту великолепную четверку поцелянцев погреметь или поскрипеть чем-то, чтобы наша прогулка, как и в прошлый раз, закончилась ужасом ужасным. Но ящики стояли тихо. И тогда, пропустив девушек с Никифором вперед, я наклонилась, чтобы поднять камешек, который четко ощутила под подошвой ботиночка и спустя пару минут бросил его повыше их голов. Он оправдал мои надежды, глухо ударившись о стену перед группой, а я, громко уйкнув, часто задышала. Виск одной, а потом и второй не заставил себя ждать. Я скривилась, подумав, что сейчас мы находимся как раз напротив окон Вересова, а погода стоит такая, что он вполне может открыть окно. И тогда точно услышит этот чёртов виск. Обратно мы добежали быстро. Обошлось не без потерь, потому что, пробегая между ящиками, одна из любительниц пощекотать нервишки зацепилась платьем и осипшим голосом шепча «Меня держит! Спасите! Помогите!» вырвала огромный клок шелковой материи. В ворот, освещенные лампой, перемазанные пылью, смешанные со слезами, передо мной стояли теперь уже не те уверенные в себе барышни. — А ты молодец, подруга! — шепнула мне также по-дурацки одетая Софья и подмигнула. — Я ей чуть штаны не наделал, девка, только чечас понял, что камешек-то просвистел мимо моего уха, а за мной только ты шла, — и очень тихо хохоча сказал дед. — Надо что-то придумать в следующий раз, а то придется их до самого конца водить, — я улыбнулся ему в ответ. — Ежели барин прознает нас с тобой выкинуть от сель, как шелудивых псов, Елена, он ведь не любит такого, ученый. Как обычно, Никифор воздел указательный палец вверх. Я мы им будем рты завязывать теперь, чтобы не блажили», — серьезно сказала я, и только когда сама прыснула от смеха, дед понял, что я шучу. Утром на пробежке, каждый раз пробегая мимо кухонных дверей, я останавливалась и осматривалась. На первый, второй и третий взгляд закрыть дверь снаружи можно было только на гвоздь. Я даже попробовала сделать это быстро — И еще сильнее уверилась, что они запросто снесут меня дверью, только-только заслышав мою возню. И когда я уже после обеда нашла у конюшни коротенькую железную конусовидную трубку, идея родилась моментально. Нужно было вбить ее в землю прямо перед дверью. И тогда, имея длинный кованый гвоздь, мне понадобилось бы всего секунда, чтобы опустить его в эту воронку. Гвоздь, торчащий выше притвора, не даст двери открыться и у меня будет время, чтобы закрепить результат, соединив цепи еще одним гвоздем. Осталось только одно — незаметно забить в землю этот чертов конус».